В конце дня, в сонном сумраке всех цветов, когда свет падает разве с моря, почти створоженного, голубоватого, как молочная сыворотка, ничего вы о море не знаете, — неистово возражала моя собеседница в ответ на мое сообщение, что Флоберды возил нас с братом в Трувиль. — Абсолютно ничего. Надо поехать со мной. Без этого вы никогда ничего не узнаете. Они возвращаются сквозь заросли тюлевых роз, которыми прикинулись рододендроны. Их опьяняет запах сординерии, который вызывает у ее мужа отвратительные приступы астмы. Да, настаивала она именно так, настоящие приступы астмы. Туда следующим летом они собирались вернуться, чтобы приютить целый отряд художников в некоем восхитительном средневековом жилище, устроенном под древний монастырь, и все это даром. И честное слово, когда я слушал эту женщину, которая, даже имея богатый опыт общения с такой изысканной средой, сохранила в своей речи резкость, характерную для речи женщины из простонародья, Слова, показывающие вам вещи такими, какими вы видите их сами. У меня чуть было слюнки не потекли от разговоров о том житье. Ведь она пообещала отвезти меня туда, туда, где каждый работает в своей келье, туда, где в просторной гостиной с двумя каминами все собираются перед завтраком для изысканной беседы вперемешку с легкими играми. Все это пробудило во мне... Воспоминания о шедевре Дидро. Письма к мадемуазель Волан. Дени Дидро, 1713-1784, писатель-философ. Софи Волан, приятельница философа, с которой он состоял в переписке. Письма Дидро, полны воодушевления в духе эпохи просвещения. Затем, после завтрака, все выходят, даже в непогоду, под палящий зной, сверкающий ливень, ливень, ринующий своим светлым потоком узловатости прекрасных аккордов столетних буков, демонстрирующих перед оградой растительную красоту, столь почитаемую XVIII веком, и кустов, задерживающих на своих ветвях, как цветущие бутоны капли дождя. Они останавливаются послушать нежного шлепа влюбленного в свежесть, снегиря, купающегося в прелестной крошечной ванне из Нимфенбурга, венчики белой розы. Нимфенбург Завод в Баварии, выпускающий фарфор с середины XVIII века. И когда я сказал госпоже Вердюрен о нормандских цветах и пейзажах на нежных пастелях Эльстира, она бросила сердито вскинув голову. Именно я всему его научила, знаете это, всему, показала занятные местечки, все эти сюжеты. И я сказала ему об этом, когда он нас покидал. Не так ли, Огюст? Все сюжеты, какие вы можете у него найти, предметы-то он знал всегда, если быть справедливым. Этого нельзя не признать. Но цветы он никогда не понимал. Он не мог отличить просверняк от мальвы. И именно я ему показала. Можете себе представить, какой из себя Жасмин? Надо признать, есть что-то забавное в том, что мастер цветов, которого почитатели искусства называют сегодня лучшим, превзошедшим даже Фонтен-Латура, может быть, если бы не эта женщина, никогда бы не нарисовал Жасмин. фонтен Тур Анри 1836-1904 Академический художник, мастер, цветов. — Да, говорю я вам же, Смин. Все розы, что он рисовал, он рисовал у меня. Или я ему их приносила. Мы называли его не иначе, как господин Тиш. Спросите у Котар, Брешо, у всех других, считали ли его у нас великим человеком. Да он сам бы над этим посмеялся. Я научила его располагать цветы.